Возможно, там мы и увидимся. Флетч. Дождь размазывал чернила по бумаге. Барбара. Дождь превратился в ливень. Гости бежали к своим машинам. Цветок на шляпке Жозефины колотил ее по лицу. Официанты набрасывали пленку на раскладные столы. Что это? спросил о л с т о н Сто долларовые банкноты выскальзывали из ослабевших пальцев Флетча и падали на асфальт. Олстон, согнувшись, подбирал их. Барбара залезала в кабину вместе с матерью. Где находится Найроби? Флетч протянул Олстону намокшее письмо. Найроби? Восточная Африка? Кения? Читая письмо. Олстан старался прикрыть его от дождя и ветра своим телом. Флетч, твой отец. Машины одна за другой выруливали на дорогу и уезжали. Жозефины Флетчер нигде не было видно. Уехали даже пикапы с выпивкой и закуской. Флетч, письмо от твоего отца. Ты всегда говорил, что он умер. Он всегда считался умершим. Вместе они смотрели на расплывшееся чернила на мокром листке. Впрочем, какая разница? В шесть вечера ты улетаешь в Денвер. Слэч заглянул в конверт. Тут билеты на лондонский рейс. Вылет в половине восьмого. На площадке осталось лишь несколько машин. Олстон, где остановилась моя мать? А в х е н л и Мотор к о р т в Колдуэле, прямо у шоссе. Ты думаешь, она поехала туда? Естественно, мы же вымокли до нитки. Флетч взял у о л с т о н а м о к р о е письмо и засунул в конверт. Струи воды бежали по лицам друзей. Флетч побежал к машине, поскользнулся на мокрой траве, упал, приземлившись на конверт. Глава третья. Твой отец умер при родах. Чьих? Твоих. Они стояли у двери в номере Жозефины Флетчер в Хенли Мотор Корт. Она переоделась в слаксы, блузку и пуловер. С ф л е т ч а капала вода. В руке он сжимал грязный конверт. Ты всегда так говорила. Тебе надо принять горячий душ. И это тоже. Тебе я всегда рекомендовала холодный душ. Жозе открыла дверь в ванную. зажгла свет. Ты весь в грязи, мокрый, в з ъ е р о ш е н н ы й и сынок, ты выглядишь более уставшим, чем Хилари на вершине Эвереста. Что ты с собой делаешь? Работаю, женился, ничего особенного. Ни то, ни другое тебе не на пользу. Впрочем, для этой свадьбы ты оделся как надо. Зная, что меня ждет, я бы пришла в купальнике. Твое шелковое платье промокло насквозь. ж у з и подошла к нему, протянула руку к конверту. Ты думаешь, что получил письмо от своего отца в день свадьбы? Да, я так думаю. Он положил грязный конверт на комод. Как интересно, волнующе для вас обоих. Но прежде я п о з в о л ь спросить, твоя свадьба закончилась? Свадьба, да. Семейная жизнь нет, а значит вся эта толкотня на обрыве под дождем и называлась свадьбой. Ну, мы не предусмотрели запасного варианта на случай плохой погоды. А лишь час тому назад ты женился на очаровательной девушке по имени Барбара. Ты получил или думаешь, что получил письмо с того света? Однако какой бы волнующей ни казалась тебе весточка от отца. Не считаешь ли ты, что в этот особенный миг твоей жизни ты должен находиться рядом с женой? Она поймет. Напрасно ты так уверен, сынок. Ажози погрустнела, повернулась к окну, по которому стекали струйки дождя. Любовь и понимание никоим образом не соотносятся друг с другом. Я любила твоего отца. Я его не понимала. Почему? Потому что в нем было слишком много мужского, а во мне женского. Возможно, сейчас так много разводов именно потому, что современный тезис мужчины и женщины могут понять друг друга в корне неверен. Как женщина, однако, я могу заверить тебя, что в некоторых случаях. Присутствие мужчины рядом с женщиной для нее крайне важно. Она вновь повернулась к Флетчу. Ну, к примеру, в день свадьбы и при других значительных событиях. Флетч указал на конверт. Насколько я понимаю, это письмо от отца. Ты же всегда отделывалась от меня одной глупой фразой. Твой отец умер при родах и не говорила ничего больше. Какие бы вопросы я тебе ни задавал, раньше меня этот ответ удовлетворял, сейчас нет. Тебе любопытно? Флетч г л у б о к о в з д о х н у л Ну, в определенной степени. Так вот, что я тебе скажу. Получив это письмо, вроде бы от него, ты поступаешь точно так же, как поступил он в аналогичной ситуации. В каком смысле? Оставил свою невесту одну в день свадьбы. По отношению к тебе он вел себя точно также. Как только мы расписались, он удалился в противоположный конец аэродромного ангара, чтобы снять, починить и поставить на место двигатель самолета, на котором мы собирались улететь в свадебное путешествие. Вы поженились в аэродромном ангаре? Теперь ты знаешь, как на крутом обрыве над океаном ветер и дождь уносят те нежные слова, которые так жаждет слышать женщина. И подумай, что можно услышать в алюминиевом ангаре аэродрома с тридцатисекундными интервалами между взлетами и посадками. Флеч улыбнулся. Ты уверена, что вышла замуж? А ты уверен? что женился. Он хотел убедиться в безотказности мотора перед тем, как пригласить невесту на борт самолета. Тогда я тоже вроде бы так думала, потому что любила и старалась понять. А теперь ты думаешь иначе? К самолету он ушел с одной целью: избежать поздравлений, похлопываний по плечу, шуток, вопросов о нашем будущем. на к о т о р ы е ему пришлось бы отвечать со всей серьезностью. Она прищурилась. А что делаешь ты? Мой редактор Фрэнк д ж е ф говорит, что я мастер журналистского расследования. Сегодня у тебя свадьба. Флетч пожал плечами. Обычный рабочий день.